«Он для тебя пока только муж потерпевший». «Да так. Лариса моложе меня на восемь календарных лет. На самом же деле у нас была куда большая разница в возрасте. Я вам уже объяснял. По менталитету и зрелости чувств ей было не больше 18-20 лет. И круг ее общения состоял из таких же легкомысленных и богемных девиц и юнцов. Мне с ними не о чем разговаривать». Лариса Сергеевна не жаловалась вам ни на кого, может быть, ей угрожали, вымогали деньги. Богемная молодежь, как вы ее назвали, обычно бывает безденежной, а тут у них оказалась подруга, жена богатого предпринимателя, есть соблазн. Риттер на секунду задумался, и это была уже не та пауза, которую берут, чтобы собраться с мыслями и ответить на неожиданный и неприятный вопрос – Он действительно обдумывал услышанное. «Да, соблазн есть», — медленно произнес он. «Я как-то об этом не подумал. Лара никогда не давала повода так думать. Но может быть, может быть. У Ларисы Сергеевны были деньги, собственных не было, но я всегда давал ей достаточно». «Достаточно — это сколько?» «Спокойно, Коротков, спокойно, держи себя в руках. Постарайся не фыркать и не злиться, когда тебе сейчас назовут сумму. Для тебя с твоей зарплатой вполне достаточно, когда в бумажнике лежит рублей двести. Этого хватит на дешевые сигареты, невкусный обед в забегаловке и на бензин, если не выезжать за город. У господина Риттера другие мерки». Лара тратила примерно две-три тысячи долларов в месяц, если не делала крупных покупок. Какая интересная у людей жизнь. Три долларов в месяц — это так, мелочь. Карманные расходы. А что же тогда такое крупные покупки? Шуба из соболя за тридцать тысяч или машина за 75. Не злись, Коротков, не злись. Это не первый, не последний состоятельный человек, сидящий в твоем кабинете. Давно уже должен был бы привыкнуть. Если ты умеешь делать что-то еще, кроме как ловить преступников, так иди и зарабатывай этим деньги. Не умеешь? Лови уголовников и не жалуйся, что за это мало платят. А крупные покупки? Я хотел спросить. И не могло ли быть так, что под видом крупных покупок Лариса Сергеевна давала кому-то деньги, например, шантажисту или, простите, любовнику? Прощаю. Впервые на лице Риттера появилось что-то смутно напоминающее усмешку. Все крупные покупки Лара делала вместе со мной. И все эти вещи находятся дома. Они никуда не пропали, следовательно, не были ни подарены кому-то, ни проданы. Но три долларов ежемесячно – это очень существенная сумма, особенно для богемной молодежи. Не могло ли получиться так, что ваша жена на эти деньги содержала кого-то? Даже на тысячу долларов может вполне безбедно существовать семья из трех-четырех человек, а уж на три, может быть, она кого-то содержала, подругу или друга, а потом И этому человеку потребовались большие деньги. Он стал требовать, чтобы Лариса Сергеевна их достала. Она отказалась. Вот и причина для конфликта и для убийства. Могло такое быть? Теоретически, да, могло. Но не с моей женой. Почему? Потому что...